Глава двадцать Злая, но задумчивая, я шла вслед за Мартеном и мысленно рассуждала о пожаре. Из головы никак не шли прощальные слова Батиста. В них была конкретная угроза, и я ничуть не удивлюсь, если выяснится, что поджег его рук дело. Мерзкий слезняк способен пасть так низко, чтобы отомстить подобным способом. Взять и уничтожить мое убежище, оставить без крыши над головой и заставить тем самым вернуться к нему. И плевать этому уроду, что в первую очередь пострадала маленькая девочка, которую некому защитить. Именно это и вызывало во мне приступы ярости. Я хотела точно узнать, кто преступник, и выйти с ним на тропу войны. А помочь мне сможет лишь Тиамат. Но оставался еще один важный резонный вопрос. Что нам с Рэнди делать дальше? Понятное дело, что когда пепелище остынет, мы с малышкой попробуем отыскать в зале монеты, которые я прятала. Но сейчас, после закупок, денег осталось катастрофически мало. Где мы теперь будем жить? И как заработать денег без таверны? Здесь мало кто ходит. Тропу почти не видно с дороги указал мартен на часть густых зарослей на краю села признаться даже в дневное время здесь было жутковато то ли это связано с уродливыми деревьями ветви которых напоминали щупальца то ли с отсутствием неподалеку людей лес выглядел дремучим и опасным, но в него следовало войти чтобы добраться до цели сюда махнул рукой паренек и приподнял одну из веток, чтобы мне легче было пройти. Я пригнулась и через пару шагов оказалась в тени густого леса. Дивно пахло травой, отчего даже дышалось легче. Воздух прохладный, без характерного для села зноя. Птички щебечут, листва приятно шумит, умиротворительно. Мартен шага не сбавлял шел по едва вытоптанной тропинке и отмахивался от назойливых мошек. Вскоре остановился перед просветом меж деревьев и указал пальцем на опушку. — Это и есть его дом? — устремила я взгляд на строение посреди поляны, со всех сторон окруженной лесом. — Да, ну, я пойду. Парень не собирался провожать меня прямо до двери и поспешил слинять. «Хм...» Пожав плечами, я двинулась к довольно большому деревянному дому с заколоченными окнами. Издалека он напоминал заброшенное здание. Но если присмотреться, то можно отметить, что крыша дома добротная, фасад ухоженный, а на широком крыльце стоит стол с плетеными креслами. Я сходу направилась ко входу, поднялась на крыльцо и застыла у двери. Собралась с моральными силами и постучала. Приосанилась и приготовилась ждать, когда хозяин встретит гостью. И тишина. Я постучала еще раз и еще раз. Уходить ни с чем не входило в мои планы. Я дама настойчивая. Ногой треснула по двери и тогда услышала движение внутри, будто тяжелые шаги и разговоры. «Тиамат, открывай! У меня важный разговор, который не может ждать!» Ключ зашевелился в замке, и я отошла на шаг назад, чтобы не получить дверью полбу. «Что ты здесь делаешь?» Высунулась в щель растрепанная башка Тиамата. Видок у него был еще тот, словно он пил всю ночь, не просыхая. «У меня случилось... уходи!» Не дал он мне договорить, и я услышала, как в недрах дома раздался женский скрик. «Сейчас не время. Я зайду вечером!» И захлопнул перед моим лицом дверь. «Куда зайдешь? Таверна!» Проговорила я себе под нос. «Я, конечно, не ханджа. Все понимаю. У него там какая-то девушка. Но неужели нельзя оторваться от амурных дел на несколько минут?» От возмущения я чуть не задохнулась и со злости захотелось продолжить тарабанить в его дом. Но потом смутилась, сошла с крыльца и задумалась. Нет, крик был реально странный. Такое чувство, что женщина от боли взвизгнула. Может, он маньяк? Господи! Мурашки пробежали по телу от страшных догадок. Может... Надо не стоять тут и а спасать жертву насилия, а вдруг он и меня по темечку ударит, да на цепь посадит. У меня в голове одна за одной всплывали документальные истории о серийных убийцах. Я одно время прямо увлекалась этим жанром, стараясь понять психологию маньяка. Самое главное, что усвоила, по ним никогда не скажешь, что убийцы на лбу это не написано. И шифруются они поднормальных людей. И все же я решила не громить дверь, а тихонько изучить странный дом снаружи. Бесшумно зашла за угол и приблизилась к одному из окон. Досками заколочено оно знатно, но все же оставались щели, через которые можно заглянуть внутрь. Словно частный детектив, я припала к просвету. Но в комнате было слишком темно ничего не разглядеть. Но сдаваться я не привыкла, поэтому прошла дальше в поисках новой щели. А когда готова была расписаться в собственном бессилии и все бросить, вновь услышала приглушенный женский крик. Застыла в оцепенении и полной растерянности. Акта опустилась рука на мое плечо так неожиданно, что от страха я подпрыгнула на месте и резко повернулась. «Как ты меня напугал!» Схватилась за сердце, увидев дракона. Полуголый Рейнард блистал своим мускулистым торсом, вергая меня в ступор. Я глаз оторвать не могла от его низко посаженных штанов. Казалось, еще одно движение, и они с него слетят, оголяя самую интересную мужскую область. Даже стыдно стала туда смотреть и в жар бросила. Но возник вопрос. Откуда он появился? Да еще в таком виде. Как черт из табакерки выпрыгнул. Мне это... там таверна, верно. Тиамат нужен. Запнулась, пролепетала невесть что, а дракон многозначительно заулыбался и почти вплотную ко мне прижался. Тут уже и щеки мои зарделись, а куда деть стыдливый взгляд, я не знала. «Не стоило приходить к нему сегодня. Я могу тебе чем-то помочь?» Снова этот его ангельский голосок проник под кожу. Все мысли спутались окончательно, когда он опустил руку мне на талию и склонился над моим лицом. «Стоп!» Один из дома так и не вышел. Другой полуголый по лесу бегает. А внутри баба кричит. «У меня от страшной загадки глаза на лоб полезли!» вы что здесь устроили отпихнулась я от рея кто кричит в доме вы что с девушкой делаете? я подождала ответа несколько секунд но его не последовало дракон смущенно нахмурился это вот в такое незаконное дело он хотел меня втянуть воспользовавшись заминкой я призвала магию и ринулась ко входу в висках Отдавалась лишь одна мысль – спасти несчастную любой ценой. Но стоило мне замахнуться красным шаром, чтобы разметать дверь в щепки, как сильные руки стальным захватом сомкнулись у меня на талии и потянули назад. Магия рассыпалась, а Рэй ловко преградил мне путь к двери, встав между мной и преградой. Выставил руки вперед и замотал головой. Спокойно. «Никого мы не мучаем, это не то, что ты подумала!» «Ага, поэтому ты тут голый бегаешь!» Рванула вперед, но наткнулась на его ладони, что как раз уперлись мне в грудь. «При работе с эликсирами безопаснее снимать одежду!» Он тут же оправдался, но у меня внутри все так бурлило, что я туго соображала. «Каких еще эликсиров? Зачем? Что вы творите?» Опустила я взгляд на свою грудь. «И руки убери!» Дракон тут же послушался и поднял ладони над головой, сдаваясь. По иронии судьбы, в этот миг девушка закричала так, что у меня сердце в пятки ушло. «Идем за мной!» Он схватил меня за запястье и спустил с крыльца. Потянул за дом. «Куда ты меня ведешь?» В страхе Магия так и плескалась в моих венах, но ее выход блокировала сила дракона. Не бойся. Подошел он к деревянной широкой крышке в земле и открыл путь в нечто похожее на подвал. Хотел тебя заранее подготовить, но, увы. Залезай, указал он на лестницу, ведущую вниз куда-то в темноту. Снова мысли о маньяках зароились у меня в голове. Но любопытство пересилило страх. Я полезла в чертов погреб.